И сказали апостолу Господу, «Умножь в нас веру!» Господь сказал, «Если бы вы имели веру с зерно горчишное и сказали смоковнице сей, «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас».